Глава 40 Маркос. Сведения, добытые Конрадом, оказались верными. Мы быстро нашли убежище Артеги, вот только там не было ни Рауля, ни Ирен. Зато в нем мы наткнулись на кучу следов других людей, которые, судя по всему, и схватили их. По крайней мере, теперь отыскать Ирен с Раулем стало куда проще. Единственное оставалось непонятным, куда подевался Артега ведь его следов обнаружить не удалось. Чертов Артега вообще будто испарился. Но выбирая между тем, чтобы как можно скорее встретиться с Ирэн, дабы, наконец, разобраться со всеми этими чувствами, что сводят меня с ума, и тем, чтобы отомстить Артеге, я все-таки выбираю первое. Поэтому Артега пока подождет. Вот только пусть он не радуется раньше времени. После того, как я разберусь с Ирэн, я обязательно примусь за него. И в отличие от моего отца, я уже не буду настолько благосклонен». Выследив неизвестных, что забрали Ирен, мы совершенно внезапно вышли к замку Теодора. И тут уже пришла моя череда поражаться сведением, которое вытащил из пленного драконоборца Эктор. После того, как он доложил, что Теодор неизвестным образом вернулся к жизни и теперь командует отрядом драконоборцев, у меня мелькнула мысль, что Эктор издевается надо мной. Но сейчас все сомнения окончательно рассеялись. Чем ближе мы подходили к его замку, тем отчетливей я ощущал зов родственной крови, которая связывала нас. Но в отличие от теплых чувств, которые вызывает этот зов обычно, зов Теодора сводил меня с ума даже больше, чем мысли об Ирен. Он отравлял меня и окунал в пучину бешенства, будто его кровь была осквернена. И, учитывая, что Теодор каким-то образом вернулся из мертвых, это не исключено. Но больше всего меня заботила мысль, зачем ему понадобилась Ирен. Неужели он хочет с ее помощью заставить меня отказаться от трона? В любом случае, если он попробует хоть пальцем прикоснуться к ней, я сожгу весь его замок дотла. Никто, никто не имеет права угрожать или причинять вред моей жене. И снова меня захлестывают воспоминания, связанные с Рен, Как я первый раз поднял ее на своей спине в образе дракона в воздух, показывая наше владение. Как она во время наших путешествий на карете то и дело останавливалась возле городских попрошаек, чтобы кинуть им пару монет из своего кошелька. Как она выгоняла за дверь служанок и скромно садилась сама штопать свои платья, вместо того, чтобы выбросить их и купить новые. Дьявол побери! Опять! Опять все по-новой! Стоит только воспоминаниям, от которых теплеет на душе захватить меня, как я тут же вспоминаю о проклятии, которым Ирен одарила Долорес, и о ее заговоре с самим Артегой. Но даже так, что бы она там ни сделала, я не позволю и волоску упасть с головы Ирен. Дальше приближаться уже опасно. Выводит меня из раздумий голос Эктора. Я обвожу взглядом замок, стоящий на холме, и замечаю драконоборцев, которые заняли оборону, превратив его в неприступную крепость. Если мы прямо сейчас пойдем вперед, то превратимся в отличные мишени. Мы не успеем даже вскарабкаться по этому холму, как нас тут же напичкают стрелами и зальют огнем. Даже так? Похоже, что Теодор ясно дает понять, что вариант у меня только один. — Хорошо, — отзываюсь я. Дальше пойду только я. Но если дело дойдет до схватки, я хочу, чтобы ты разделил отряд на две группы. Пусть первая займется драконоборцами, а вторая отправится на поиски Ирен и Рауля. Приведи их ко мне живыми. Понял? — Как прикажете, мой господин. Склоняется передо мной Эктор. Можете на меня положиться. Я делаю глубокий вдох и принимаю драконий облик. Взмахиваю крыльями и рывком поднимаюсь ввысь над холмом. Замечаю на стенах драконоборцев, которые целятся в меня из странных массивных арбалетов. Но открывать огонь они пока не торопятся. Делаю круг над замком, и взгляд моментально цепляется за знакомую фигуру с копной каштановых волос, одетую в ярко-красный камзол. Эта фигура стоит на одной из стен и внимательно наблюдает за мной. «Теодор!» Захожусь рыком и несусь к нему, не обращая внимания на то, что его окружает плотное кольцо драконоборцев, которые также не сводят с меня взгляда. Складывая крылья, приземляюсь на край каменной стены и меняю свою форму обратно. «Теодор!» — реву я уже в человеческом обличии. «Как ты вернулся к жизни?» «И так здоровается племянник со своим дядей после стольких лет разлуки?» — ухмыляется Теодор. Твоя кровь настолько осквернена, что ты уже, считай, не Теодор. Да и я никогда не питал к тебе особых чувств. А уж после того, как ты объявился на моих землях с толпой драконоборцев, которые похитили мою жену. «Твоих землях?» — рявкает Теодор, перебивая меня. «Эти земли должны были по праву достаться мне! Но твой отец отнял их у меня! И не только их!» Он отнял мою жизнь, а за одной из жизней тех людей, которые были преданы мне. Мне на это плевать, мотаю головой я. К отцу у меня тоже много претензий, но вот ваши с ним отношения меня вообще не касаются. Ошибаешься, шипит Теодор. По твоему я должен был смириться с тем, что твой отец просто перечеркнул сам факт моего существования, объявив отступником. Судя по тому, что ты подчинил себе саму смерть, иначе тебя не назвать. Даже находиться рядом с ним мне тяжело. Его испорченная кровь сводит с ума. Дракон внутри меня беснуется и ревет, не желая мириться с ее существованием. Ума не приложу, что сотворил с собой Теодор, но теперь это совершенно иное существо. — Это вынужденная мера, — вонзает в меня испепеляющий взгляд Теодор. Я пошел на это только потому, что твой отец не оставил мне иного выбора. Или запретные знания, или полное забвение». «Запретные знания!» В памяти тут же всплывают обрывки воспоминаний об обрядах воскрешения, которыми интересовался последний правитель Валора в попытках вернуть к жизни свою жену. «В таком случае понятно, почему мой дракон заходится яростью, находясь рядом с Теодором. Его кровь теперь проклята» как и его тело, но самое пугающее в другом. Стоя на каменной стене, буквально в пяти метрах от Теодора, я ощущаю отголоски его крови, текущие по жилам драконоборцев, что защищают его. Кровь чувствуется не во всех из них, но около дюжины человек точно ее отведали. Чудовище! Иначе назвать то существо с обликом Теодора, которое стоит передо мной, я просто не могу еще какая правда кивает теодор и я удивлен что ты об этом так мало знаешь учитывая что даже мой брат пытался обрести эти самые проклятые знания валора я тебе уже сказал мне нет дела до того чем занимался мой отец а вот какого дьявола ты спелся с драконоборцами да еще и даровал им часть своей крови о ты заметил воодушевленно перебивает меня теодор он усмехается Но его взгляд так же холоден, как и отрешен. Что ж, если ты действительно хочешь знать ответ на свой вопрос, то я отвечу, зачем я пошел на это.